Когда Сара ушла, Айрин отнесла веревку обратно в сарай. Когда через пару дней к Темре подъехал всадник на гнедом коне, ему почудилось, будто он вернулся на землю, которую покинул тысячу лет назад. Аллану казалось, будто он видит заново переписанную картину. Штукатурка постепенно обваливалась со стен особняка и грязно-серые, покрытые плесенью пятна, напоминали проказу. Стекла кое-где были выбиты, а дыры заложены досками или заткнуты тряпками. В заросшем травой дворе не было видно ни души, и кругом царила подозрительная тишина. На крыльце стояла худая бледная девушка в старом золотом, потерявшем цвет в стоптанных башмаках с небрежным узлом волос на затылке. Аллан не удивился бы, если бы кто-то сказал ему, что она простояла так всю войну. Безмолвный символ ожидания и горечи. Это была Айрин. Она не вздрогнула, не заплакала, не протянула руки, не побежала навстречу, она просто... Смотрела, изучающе, неподвижно, Словно не в силах поверить в то, что видит. Уалана пересохла во рту. Сколько раз он представлял себе эту картину, Картину безумной, восторженной встречи, Миг, способный искупить все, Годы разлуки, тяготы войны. Но сейчас ощущал только Растерянность. Он спрыгнул с коня, бросил поводья и направился к ней. — Айрин! Айрин, я вернулся! Она с трудом разомкнула губы. — Вижу. Просто мне трудно поверить, что это и вправду ты. Аллан вздохнул с облегчением. — Я в синем мундирьянке. Он постарался улыбнуться. «Я два года прослужил в армии и получил офицерское звание». Алан заметил напряженный блеск в глазах Айрин. Она выглядела отстраненной, чужой, и он решил, что ей пришлось тяжелее, чем он предполагал. Алан собирался сделать это позднее, но сейчас было необходимо разрядить обстановку, Потому он сунул руку за пазуху и вытащил сверток. Это тебе. Отогнув край бумаги, Айрин увидела шаль. Ту самую, какую Аллан выбрал в лавке. Она была не в силах сделать так, чтобы это наваждение исчезло, потому расправила ткань. Нравится? Да. Спасибо. — ответила Айрин, подумав, что эти цвета подойдут не только к смуглой коже Мулатки, но и к ее зеленым глазам. Возможно, она ошиблась, и та женщина вовсе не была его возлюбленной. — Почему ты вернулся? Это был странный вопрос, но Аллан спокойно ответил, потому что я обещал вернуться, потому что я тебя люблю. «Пойдем в то. кто здесь остался?» — спросил Аллан, поднимаясь по ступеням. «Немногие», — ответила Айрин и перечислила, коротко сообщив, что стало с остальными. Аллан был поражен тем, что предстало перед его глазами. Паркет был расколот, мебель поцарапана и поломана. Все сколько-нибудь ценные вещи исчезли. «Книги сохранились», — сказала Айрин. «Библиотека мистера Уильяма в твоем распоряжении». «Но его самого больше нет». Аллан произнес эту фразу с видимым сожалением. «Скоро не будет и нас. Я имею в виду здесь», — пояснила она и рассказала, как обстоят дела. «В любом случае, Темра, не твоя». — заметил Аллан. — Я всегда это чувствовала. — Однако я рад, что мистер Уильям позволил тебе остаться в имении. Я боялся, что не смогу тебя найти. Айрин не сводила с него пронзительного взгляда, и он добавил. — Лила прислала мне сообщение по негритянской почте. В нем говорилось, что с тобой все в порядке. — Наверное, так и было, хотя... — Я плохо помню то время, — ответила Айрин. Вошла Сара, и Аллан был поражен, как сильно она изменилась. Если взгляд Айрин странным образом затвердел, то во взоре Сары появилась беспомощность, которую она не могла скрыть. — Аллан? — недоверчиво произнесла она. — Ты? — Вернулся, я приехал в Темру, чтобы жениться на Айрин. То, во что трудно было поверить, все-таки стало возможным. Сара смотрела на него с выражением, в котором проскальзывала досада. Ей было трудно отказаться от мысли, что их любовь обречена, что, как бы они ни старались, мир, разделенный на две половинки, Не позволят им быть вместе. На тебе синяя форма. Воевал против южан? Пришлось. Да и было бы глупо, если б я стал воевать за одних. Что ж, тогда поздравляю с победой. С победой? Что-то мне подсказывает, что победили не мы.